— Полька, куда ты запропастилась? — накинулась на меня Настя. — А я все уладила в префектуре. — Кто бы сомневался? — Что бы я без тебя делала? А знаешь, кого я встретила? — Пока нет, говори. — Эдько Анисимова. — Да ты что, и где? — Он служит юристом при Аделаиде Тумановой. Настя внимательно на меня посмотрела. — Поль, как тебе удается, не сказав ни одного дурного слова, обосрать человека? — Не поняла. — Служит юристом при. Если бы ты сказала «служит у», было бы нормально. — Настюха, не придирайся к словам. — А кто все-таки это туманова? Тупейшая белоснежка, которая считает, что Литва находится в Африке. — Ладно, врать. — «Святой истинный крест!» И я ввела подругу в курс дела. «Между прочим, Этька будет тебе звонить. Знаешь, как он олел, когда о тебе спрашивал?» «Он вообще-то хороший парень», — задумчиво проговорила Настя. «Вот и займись!» «Да ну!» «Ох, не зарекайся, подруга! Он вправду нормальный!» «Да!» А твой-то, спасёныш, не объявлялся? Спасёныш? Засмеялась я. Хорошее слово. Нет, не объявлялся. В этот момент открылась дверь, и на пороге возник спасёныш собственной персоной. «Опа!» — воскликнула Настя. «Какие люди!» «Привет моим спасительницам! Как тут у вас красиво, стильно!» «Полина, представьте меня своей подруге!» «Настя, это Макар. Макар, это Настя. Вы намерены у нас что-то заказать? Вы женитесь? Или у вас юбилей?» Настя метнула в меня испуганный взгляд. «О, нет, я просто заглянул, чтобы попрощаться. Я уезжаю». «Далеко ли?» — спросила я, чувствуя, что меня это известие слегка расстроило. «Не очень». В Питер всего лишь. Я там живу. Девушки, еще раз спасибо вам. Я тут ни при чем, — заявила вдруг Настя. Я так испугалась, а Полина вот сообразила. Так что все благодарности ей и только ей. Полька у нас кофе кончился, я смотаюсь. И она на бегу, надевая пальто, умчалась. Какая у вас тактичная подруга. Поля, я хотела уехать раньше. Но меня почему-то страшно тянет к вам. И что вы на меня так насмешливо смотрите? Вам смешно? А, я знаю. Вы считаете, что я не должен был заявляться к вашему деду. Согласен, сглупил. Хотя я от вашего деда в восторге. Потрясающий человек. Знаете, я как-то сразу нашел с ним общий язык. Поля, если бы вы были свободны, я бы просто предложил вам выйти за меня замуж. — С ума сошли? По неволе сойдешь. О такой женщине всю жизнь мечтал. — Мечтать не вредно, — насмешливо сказала я, а у самой сердце больше всего напоминало зайчий хвост. — Ну, я же в сослагательном наклонении. Он вдруг кинул на меня озорной взгляд. — Ну, если в прозе не доходит, то и вдруг... Запел приятным баритоном. Я бы был хорошим мужем, я бы вам готовил ужин, не говоря уж про завтрак и обед. Я варил бы детям кашку, я забыл бы про Наташку и купил бы полированный буфет. Это что? рассмеялась я. Песня, слушайте. Я бы был хорошим мужем, накупил бы вам жемчужин и надел на каждый пальчик по кольцу. Я дарил бы вам бриллианты, но возможны варианты, если были бы вам бриллианты не к лицу. Был бы бабы, я бы бабаб, мне бы бабы было бы не до да баб. Был бы бабы, я не баболюб, я бы бабы был бы просто дуб. Здесь и далее все стихи принадлежат Перу Абарова. Я уже хохотала в голос. — Ну, вообще-то, там еще дофига куплетов, но... — Вижу, вам понравилось. — Очень. А чья песня-то? — Моя. — Нет, правда? — Обижаете, девушка. Мне чужого не надо. — Так вы еще и бард? — Нет. Я просто так. Пишу песенки, иногда стишки, не более того. — Но вам правда понравилось? — Очень. А на гитаре вы играете? Увы, не освоил. Лень. Вы не похожи на ленивца. Поля, вы любите мужа? Я огорчилась. К чему этот вопрос? Люблю, конечно. Допустим. Но мы можем быть друзьями. Друзьями? Почему бы нет? Я всегда умела дружить с мальчишками. Ну что ж, ограничимся пока дружбой. «Макар, а спойте что-нибудь еще?» «Да нет, Поля. Этот ваш офис как-то не располагает. Я ведь не всерьез сочиняю. Так, для души. Как-нибудь в другой раз». «Вы полагаете, он будет, этот другой раз?» Он пристально посмотрел на меня. В его невозможно синих глазах мне почудилась даже какая-то угроза но он засмеялся и сказал: "Вы меня совсем не знаете, Полина. Я вернусь. И на прощание несколько строчек. Прекрасна ночь и день и дол, и бор и соль земли и горечь шоколадки. Весь бытия — божественный убор на прочной дьявольской подкладке." Я молчала. Испуганная и даже потрясённая. Он шагнул к двери. «Пока, любимая!» «Макар, вы это к чему?» «Вы о чём?» — ответил он вопросом на вопрос. «О стихах. О том, что человек предполагает, а Бог располагает. А иной раз отнюдь не Бог. Это тоже вы сочинили?» «Я». «Здорово!» Я рад, что вам понравилось. Но я пошел. Он улыбнулся. От этой улыбки можно было сойти с ума. И исчез. Вернулась Настя. Ушел, как видишь. А ты че такая? Какая? Глаза сумасшедшие. Что тут было? Он пел, стихи читал. И сказал, пока, любимая. Я сама слышала, что голос у меня какой-то деревянный. Пел? Что он пел? Он пишет песни и стихи тоже. О, Господи! Хоть не очень бездарно! Я бы даже сказала, талантливо. Ух, Настя, чует мое сердце! Он мне жизнь разобьет! Влюбилась! Нет, испугалась. — Да, понимаю, в нем есть. Смешно, глаза синие, а какие-то чертячие. Знаешь, я запомнила две последние строчки. Весь бытия — божественный убор на прочной дьявольской подкладке. — Нифига себе! Но ну, ты же вроде не веришь ни в Бога, ни в чёрта. — Не верю, но... Понимаешь, в нем есть какой-то сумасшедший драйв, который меня захватывает и в то же время жутко пугает. А зря ты ни во что не веришь. Уж не знаю, чей это промысел, ваша встреча в лесу. Твой, Настюха, только твой, рассмеялась я. Это ты меня вытащила в лес. Ой, Полька! Как подумаю, что не вытащила бы тебя тогда, этот синеглазый лежал бы с простреленной башкой, и муравьи бы по нему ползали, — схлепнула Настя. Ладно, Настя, кончай разводить сырость. Все прекрасно, а будет еще прекраснее. Синеглазый уехал в свой Питер. Наверное, скоро в плавание. А у нас работа выше головы. Ох, Полька!